На одной из десятин был расчищен ток, гладко вымеченный, на нём высокой горедой лежала гречневая солома, на которой ходили взад и вперёд более 30 цыпов. Я долго с изумлением смотрел на эту невиданную мною работу. Стройность и ловкость мерных и быстрых ударов привели меня в восхищение. Сыпы мелькали, взлетая и падая друг возле друга, и ни один не зацеплял за другой. Между тем, как бабы не стояли на одном месте, а то подвигались вперёд, то отступали назад. Такое искусство казалось мне непостижимым, чтоб не прерывать работы Хоть и не здоровался, покуда не кончили полосы или ряды. Подошедший к нам десятник сказал: "Последние проход идут, бадьшка Алексей Степанович. Едающе была почитай чисто солома, да я велел ещё разок пройти. Теперь ни зёрнышка не останется". Когда дошли до края, мы оба с отцом сказали обычное: "Бог на помощь". и получили обыкновенный благодарственный ответ многих женских голосов. На другом таку двое крестьян веяли в ворох обмолоченной гречи. Ветерок далеко относил всякую дрянь и тощие легкие зерна, а полные и тяжелые косым дождем падали на землю. Другой крестьянин сметал метлою у хвостей всякий ссор. Работать было не жарко.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 На гумне стояло уже несколько новых высоких ржаных кладей. Когда мы приехали, то вершили одну пшеничную кладь и только заложили другую полбинную. На каждой клади стояло по четыре человека. Они принимали снопы, которые подавались на вилах, а когда кладь становилась высоко, вскидывались по воздуху ловко и проворно.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 Очень нужно, сестрицы вашей, знать, как крестьяне молотят да клади кладут. И захохотала. Я так рассердился, что назвал Парашу дурой. Она погрозила мне, что пожалуются маменьки, однако ж не пожаловалась. Когда воротился отец, мы с ним досыто наговорились о крестьянских работах. Отец уважал труды крестьян, с любовью говорил о них, и мне было очень приятно его слушать.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 И её рассказы были любопытнее книжек. Тут я получил в первый раз настоящее понятие о Пугачёвщине, о которой прежде только слыхал мимоходом. Бедная Мария Михайловна с своим семейством жестоко пострадала в это страшное время и лишилась своего мужа, которого бунтовщики убили. У старушки Мертвага я сидел обыкновенно по утрам.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 подарил мне два тома этих волшебных сказок. У него только их и было. Мать сначала сомневалась, не вредно ли будет мне это чтение. Она говорила Чечегову, что у меня и без того слишком горячее воображение, и что после волшебных сказок Шахерезады я стану бредить наяву. Но Пётр Иванович как-то умел убедить мою мать, что чтение "Тысячи и одной ночи" не будет мне вредно. Я не понимал его доказательств, но верил в их справедливость и очень обрадовался согласию матери. Кажется, ещё ни одна книга не возбуждала во мне такого участия и любопытства. Покуда мы жили в мертовщине, я читал рассказы Шахерезады урывками, но с полным самозабвением прибегувало в ту отдельную комнату, в которой мы с матерью спали, развернув Шахерезаду,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 Воспользовалась очевидностью доказательств и сказала: "Вот видите, Пётр Иванович, как он способен увлекаться. И вот почему я считаю вредным для него чтение волшебных сказок". Пётр Иванович только смеялся и говорил, что это ничего, что это так быть должно, что это прекрасно.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 Опасаясь худших последствий, я хотя и неохотно повиновался. И в последние дни нашего пребывания у чечеговых ещё с большим вниманием слушал рассказы старушки Мертвага, ещё с большим любопытством расспрашивал Петра Иваныча, который всё на свете знал, читал, видел и сам умел делать. В дополнение к этому он был очень весел и словоохотен.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 Мать ни за что не хотела стеснить его свободу. Он жил в особом флигеле с представленным к нему слугою, ходил гулять по полям или сам и приходил в дом, где жила Марья Михайловна, во всякое время, когда ему было угодно, даже ночью. Я видел его каждый день раза по два или по три, но издали. Один раз, когда мы все сидели в гостиной, вдруг вошёл Иван Борисович.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 Подумаю хорошенько о твоём намерении и дам тебе совет. Вступай с Богом в свой флигель. Иван Борисович сейчас повинивался, с почтением поцеловал у неё руку и ушёл. Несколько минут все молчали. Глаза у старушки были полны слёз. Потом она перекрестилась и сказала тихим и торжественным голосом: "Да будет воля Господня". Но мать не может привыкнуть видеть своё дитя лишённым разума. Бедный мой Иван не верит, что государь не скончался, а как он воображает, что влюблён в неё, любим её, что он оклеветен, то хочет писать письмо к покойной императрице на французском языке. Всё это было для меня совершенно непонятно и непостижимо. Я понимал только одно: как мать любила безумного сына и как сумасшедший сын почтительно поклонялся матери. В тот же день, ложась спать в нашей отдельной комнате, я пристал к своей матери со множеством разных вопросов, которые было очень мудрено отвечать понятным для ребёнка образом. Всего более смущала меня возможность сойти с ума.